Глава девятая. Слово и дело Кощеева. Утром злая, как сто чертей, Сашка закинула в угол платье, вытащила из шкафа рваные джинсы и майку, собрала волосы в хвост и поплелась на завтрак. Сны с нами, а кушать надо по расписанию. Кощея за завтраком не было, и то счастье. Вика, поглядев на подругу, яростно убивающую вилкой яичницу, благоразумно не донимала ее вопросами. Сама догадалась, что не сработало зелье. Силен Кощей. Знать бы, разгадал подвох или просто иммунитет у него. Сашка молча поела, швырнула тарелку на стол и ушла. Впрочем, недалеко. В коридоре столкнулась с тем, кого видеть не хотела. Кощей оглядел ее с ног до головы, нахмурился. Развернул за плечи, отодвинул майку с плеча. Сердце привычно ухнуло вниз. «Синяки откуда?» — требовательно спросил он. Васька силы не рассчитал. Буркнула Сашка, вырываясь. А уж размечталась. Сжал крепко. Ну, гляди, взглянул, как обжог. Хотел погладить плечо, да сдержался. Увидит кто. Утром снова рубаху надел. Уж очень понравилось. Полночи думал о Сашке, в мечтах завершая начатое. Подумал даже, чтобы наведаться кому-нибудь из знакомых, снять напряжение. Да перебрал всех в памяти, ни к одной не захотел. Противно столь странный сон не шел у него из головы. Если он сделал предложение девушке во сне, это считается или нет? Еще никто никогда не мог упрекнуть кошею, что он нарушил свое слово, тем более женщина. Что он за мужик, если за свои слова не отвечает? Бессмертный так задумался, что зашел в столовую, прошел сквозь нее и вышел во двор. Но ведь слово он дал во сне не по-настоящему. А сон ⁇ это всего лишь вывертый подсознания. Выходит подсознательно, он хочет Александру в жены. Нет, что он хочет затащить ее в постель, Кощей уже признал. Единственное, что его смущало, что Саша вроде и не против. Где это видно, чтобы красная девица сама кощи в объятия прыгала? Хотя бы без предварительных ухаживаний и подарков. Он привык завоевывать, заставлять обманывать, охотиться, а тут добыча сама прыгает в пасть, едва ли не травками прованскими посыпана. Это настолько выбивало его из колеи, что он попросту не знал, как быть дальше. Может, на свидание позвать? Да нет, бред. Да и вообще, не придумал ли он сам всю эту историю? Первый раз у нее откат был, второй раз и вовсе сон дурацкий, о котором девушка знать не знает. Посмеется над ним, и что делать? Больше всего на свете кощей не хотел выглядеть дураком. А, на что ему жена? Прощай свобода, прощай воля, прощай накопленные капиталы. Жены они дорого обходятся. Хотя денег у кощей было столько, что потратить их даже сотня жён не сможет. А если и сможет, наступит очередной финансовый коллапс. Да и захочет ли жена в замке жить? Может, свой дом попросит? Прожив много лет по старинным законам на новый лад, Кощей перестроиться не сумел. Женщина, в его понимании, была существом, таящим в себе некое волшебство, как будто в ней было больше божественного дыхания, чем в мужчине. Ведь женщина умеет производить на свет саму жизнь. Женщина несет мир, тепло, покой, дарит блаженство, создает уют. Поэтому женщину нужно холить и лелеять, ни в чем ей не отказывать и вообще носить на руках, Разумеется, только свою женщину. Чужих пусть их мужики таскают. Всех своих женщин Кощей баловал. И хотел из себя злодея строить, но слишком любил этот радостный вздох, восторг в глазах, счастливую улыбку. У каждой было свое счастье. Кому-то нужен был бриллиантовый гарнитур, кому-то машина, кому-то набор лего для сына. Одной своей женщине... Сложно назвать девушкой отчаявшуюся мать, умирающего от рака ребенка. Он подарил три капли живой воды. Самый странный и самый дорогой подарок в его жизни. Узнали бы в магических кругах, что хранитель источника так поступил, наказали бы по всей строгости. Не то чтобы он боялся, нет, но и висеть лет к триста в заговоренных цепях, без еды и питья он не хотел. Зато до да чего же интересно было наблюдать, как появляется блеск в усталых глазах, как распрямляются плечи, с которых ушла эта тяжесть, как оживает не один, два человека. А потом она ушла к врачу, про которого все подумали, что он совершил чудо. Впрочем, кощей и сам остыл. Толку-то от женщины, которая по больницам пропадает. «Сашке машина ни к чему. Драгоценности? Коня ей подарить, что ли?» Хмыкнул кощей. А впрочем, говорила она, что станок ткацкий, весь поломанный. Надо бы заказать новый. Тут же вытащил телефон, залез в интернет. Где их найти, станки эти? На магическом черном рынке найдется все от ступы до заговоренных кандалов. Нашлись и станки из рябинового дерева. Цена, конечно, впечатляла. Машина обошлась бы дешевле. Надо съездить, посмотреть, что за мастер такие золотые станки производит. И Василия свозить. Может, он и сам сможет сделать. А уж древесина найдется? Кощей тяжело вздохнул. Разговор с Василием откладывать не стоило. Хотел он на Черноморы переложить, да видно самому придется. Ради интереса полистал, что еще предлагается. Как обычно, всевозможные зелья, обереги, колдовские ингредиенты типа сушеных крыльев летучих мышей и измельченного помета ящерец, камни драгоценные, полудрагоценные и вовсе неценные. Инструменты всякие, заговоренные, просто специализированные, стандартные. Типа ступы с пестом. И реторт всяких. Бутылки с дженными. Ну-ну, наивные. Бубны шаманские. О, у кощей где-то такой валялся в сундуке. Ловцы снов. Ловцы снов. Вот это ему однозначно нужно. Поставил заметку, проглядеть, что предлагают. Заметил мелькнувшую в толпе рыжую голову. «Эй, Василий!» — окликнул Сашкиного брата. «Сюда иди, разговор есть». Василий нехотя подошел. Кощей огляделся. «Нет, везде народ был». «В кабинет ко мне пошли», — приказал бессмертный. Старый замок в свое время Кощей перестроил от подвала до чердака, почти не трогая архитектуру. Замок себе он построил еще в XII веке, прямо над источником живой и мертвой воды. До этого тоже был у него терем неподалёку, да полностью деревянный, вычерченный смолою. «Сгорел к чертовой бабушке. Спасибо Горынычу». В общем, тогда Кощей себе на свой вкус отстроил аккуратный небольшой замок. С темницами в подвале, с пыточной камерой, с двумя башнями, где должны были томиться красные девицы. Можно две сразу, с отличной алхимической лабораторией и огромным помещением под казну. Что сказать, постепенно весь замок превратился в одну большую казну. Даже в пыточной камере лежали золотые монеты и царские украшения. Большую часть накоплений удалось хоронить в пещере Горыныча. Часть выменил у хозяйки медные горы на самоцветы. Потом гномы начали открывать банки, и Кощей, понаблюдав, стал их главным вкладчиком. Можно сказать, их любимейшим клиентом. С появлением новых технологий и материалов «Бессмертный» полностью модернизировал замок. Здесь было и электричество, и газ, и водопровод. Вместо казематов теперь были кладовые и библиотека со специальной системой поддержки температуры и влажности. В одной из башен Кощей себе сделал апартаменты со спальней, огромной ванной комнатой, личной казной, гостиной, кабинетом и прочими радостями жизни. В другую перенёс лабораторию и обсерваторию, укрепил стены и полы. Правда, лаборатория, задумывающаяся как место уединения, в последние годы превратилась в проходной двор. То лекари какую-то микстуру гнали, то девушки экспериментировали, то мастера что-то химичили. После пары взрывов в лаборатории травницы Кащей не возражал. На первом этаже замка были кухня и большая столовая, несколько комнат для прислуги, обычно пустовавших. Повара жили в отдельных домиках, а домовым не требовалось жилья. На втором этаже были гостевые помещения для особо важных людей — Там же постоянно жил Черномору, у которого не было своей семьи. Впрочем, он больше времени проводил в разъездах. Елизавета тоже предпочитала жить в замке, но она все время торчала в библиотеке. Ну и кот, куда ж без него? Словом, за исключением первого этажа, замок обычно пустовал, что Кащее, в принципе, устраивало. Кабинет у Бессмертного был в стиле минимализм. Светлые стены, черные полки, широкий стол с компьютером и огромное кожаное кресло. Для посетителей предлагался десяток стульев и два кресла попроще. Никаких ковров или картин, Все предельно просто. Не считая дюжины тайников и скрытых механизмов, конечно. Василий выбрал стол. Кощей вольготно развалился в любимом кресле. Он бы и ноги на стол закинул, да и решил не смущать парня. — У меня к тебе, Василий, деловое предложение начал кощей. Слушай, коротко ответил парень. Я хочу, чтобы ты оставил службу. Мастер, мне нужнее воина. А такого мастера, как ты, найти невероятно сложно. Мало вас осталось. Все предели. Василий задумчиво смотрел на хозяина. Предложение кощея было просто его спасением, но у бессмертного все не так просто. Особые условия? Спросил он. Все, что создашь. Летучий корабль, золотую утку, прочие чудеса принадлежит корпорации «Лукоморья». Все, что можно запатентовать, патентуется. Ты выступаешь как разработчик, получаешь свою долю прибыли. Стандартно. Клятва на крови о неразглашении. Запрет на работу на другие фирмы. Сам понимаешь, гномы узнают, что у нас свой мастер, попытаются перекупить? Много кто попытается. «Уйти ты не сможешь. Контракт пожизненный. Пенсия, соцпакет, все как полагается». «Крепостное право отменили в 1861 году». Глава шестая, Вася. «Пожизненно — это как-то очень долго. У тебя сейчас контракт пожизненный», — напомнил Кощей. «До наступления пенсионного возраста», — поправил его Василий. «А в России это до 60 лет. И как ты думаешь?» «Высок шанс, что доживёшь, с учётом общей загруженности богатырей». «Процентов 70 пожал плечами мастер. «Я же наполовину оборотень». «А здесь сто. Спокойная жизнь, самореализация, зарплата». Бессмертный написал на бумажке сумму с несколькими нулями и придвинул парню. Василий удивленно приподнял брови и задумался. «И потом, ты же оборотень», — заметил Кощей. «Ты — стайное существо. Тебе нужны жена и дети, а детям нужен живой отец. И сестра у тебя опять же». «Нет, воля твоя. Хочешь, бери оружие и мчись на задание. Принуждать не буду. У нас свободное государство». «Лучше бы принуждали, честное слово», — тоскливо вздохнул парень. «Что, заковать тебя в цепи и заточить в Медную гору? А киданилу мастера?» — усмехнулся Кощей. «Не выйдет, дорогой, я не баба, чтобы так решать проблемы. Я шантажом лучше или угрозами». Василий, не выдержав, тихонько рассмеялся. «Договор можно поглядеть?» Кощей подвинул Василию распечатанный договор в очередной раз, подумав, что ему нужен секретарь и юрист, а лучше секретарь с юридическим образованием, с дипломом юридическо-магического факультета. Надо Черномора заслать в университет, Пусть поищет среди выпускников. Пока Василий читал договор. С очень озадаченным видом. Бессмертный думал о том, что в России нет ни одного магического учебного заведения, кроме ведьмовской школы. Большинство оборотней, колдунов, прочих нелюдей обучались своими родителями или нанимали частных учителей. Ближайший университет магии и ведовства был в Германии, второй в Америке. В России была разве что школа шаманства в Якутии, но обучалась там от силы человек 20. А ведь в России не людей, едва ли не больше, чем в остальном мире. Оборотни, русалки, лешие лесовики, домовые духи, кикиморы, ведьмы, колдуны, лиха, соловьи, мастера, финисты и прочие чудики. Кроме того, под покровительством хозяйки Медной горы перебрался крупный клан гномов. Да, в России никогда не было эльфов, личей и вампиров. Кощей кровососов крайне не любил и старательно уничтожал еще на подходе. В России экологическая ниша злодеев уже занята им, Кощеем, что, впрочем, не помешало ему в последние годы принимать проклятых упырей на службу. Спрос на услуги Кощеева войска был большой. В Европе тоже кому-то надо выполнять задания. «Это что, серьезно? прервал размышление бессмертного Василий. «В течение пяти лет найти жену и в дальнейшем произвести на свет не менее троих детей. Да это смешно!» «Мастеров нынче мало», — туманно ответил Кощей. «В России с дюжину осталось, в Европе и Америке десятка два, в Китае, правда, около сотни, но нам они не конкуренты. Один в Турции, последний. Двое в Японии». «А я при чем? возмутился парень. «Ты — единственный холостой мастер в моей доступности», — признался Кощей. «Этого мало? Очень мало. И генетика у вас слабая. Наполовину мастера еще обладают даром, а вот внуки мастера уже практически обычные люди. Если сейчас не взяться за ум, вы вымрете». «Если я найду обычную жену?» — спросил Вася. «У детей дара не будет?» «Дара почти не будет» но ты еще и сын рыжей лесной лисицы. У оборотней кровь сильнее. Стаю тоже надо возрождать. На Игната вообще надежды нет». «А Сашка?» — напомнил Василий. «Она тоже мастерица?» Кощей спокойно смотрел на парня. «Не объяснять же ему, что Сашка теперь выпадает из всех планов по генетическим манипуляциям, потому что своим он делиться не намерен». «С Александрой я контракта не подписывал», — сказал он. Как ты помнишь, ее вообще исключительно из-за тебя забрали. Кроме того, она наемный специалист, работает в библиотеке. Слушай, пункт о семье можно изменить. Ты сдаешь биологический материал, в клинике подберут подходящую оборотницу или, если очень повезет, мастерицу, и будет у тебя потомство без головной боли». Василий пошел пятнами. «Евгеника запрещена в России!» — выкрикнул он. «И что?» — вскинул брови Кощей. Пойдешь в полицию, напишешь на меня заявление?» Скрипя зубами, Василий подписал лежащие перед ним бумаги и швырнул ручку на стол, глядя на Кощея ненавидящим взглядом. «Отлично», — бодро заключил Кощей. «Готовься, на днях поедем в Вологду, поглядим ткацкие станки. Сделаешь такой же. И да, тебе полагается собственная мастерская. Жить можешь здесь, в замке, или свой дом отстроишь. Из общаги съезжай, тебе не по статусу». «Погугли, сделай смету, какое оборудование нужно, какие материалы. Надо будет еще командировку гномом организовать, будешь перенимать опыт». Василий вышел от Кощея, несколько оглушенный. Он никак не мог ожидать, что его мечты внезапно начнут сбываться, да еще с такой скоростью. «Оборудование, материалы, командировка гномом. Ну, держитесь, Константин Адамович, будет вам смета. Продаваться так задорого». А Кощей записал себе в заметке, что ему нужен еще толковый экономист, в идеале маркетолог. «Надо с Ильёй потолковать, может, он что посоветует?» Поморщился. Сына, бессмертный, не видел лет сорок. Да и сейчас встречаться желания не было. Но за успехами его следил исправно. И если сам Кощей в основном играл солдатике, то Илья Константинович был хозяином детективного агентства, а параллельно еще и специалистом в области новых технологий. Сорок лет назад Кощей, выслушав планы сына, который решил перебраться в Россию из Италии, подумал, «Вот дурак! Кто в СССР делает бизнес?» «Эх, зря Иваном не назвали». Но денег дал, сколько просил, и даже больше. Но оказалось, что Илья не просто финансовый гений, весь в отца, а еще и немного провидец, и при этом глубоко порядочный человек. Он категорически отказался в 90-е годы пилить родную страну на куски, хотя с его возможностями мог урвать себе и нефть, и газы, и земли. Кащей тогда снова называл его дураком. Сам-то он предпочитал наблюдать со стороны, зная, что его от него не уйдет, да и золото у него было столько, что хватило бы обвалить всю мировую финансовую систему. Но зачем? Интереснее быть серым кардиналом, дергать за ниточки изредка и забавляться людскими дрязгами. Да и уподобляться этим ублюдкам Кощей не хотел. Он, конечно, злодей и сволочь, но убивать людей пачками ради самоутверждения, похищать детей и женщин ради влияния и власти он не мог. Слишком это мелко, недостойно, глупо. Атомные бомбы, конечно, более масштабны, но совершенно не экологично. Людей ему не было жалко, а природу — очень. Словом, с современными злодеяниями Кощей брезговал. А вот финансовую и юридическую неграмотность надо искоренять в себе. Мир внезапно завертелся так быстро, что бессмертный, веками не менявший образ жизни, не успевал за прогрессом. Он легко освоил телефон, планшет, компьютер, но совершенно не разбирался ни в современной экономике, ни в валютной бирже, ни в прочих очень важных вещах. Надо, надо посылать ребят на обучение. Надо набирать не только воинов, но и грамотных специалистов в разных сферах. Это значит, что нужно расширяться, организовывать офис. Когда в его замке появилась Елизавета, он счёл её а ведь именно она разгребла библиотеку, создала базу данных книг, подсчитала их стоимость, занималась пополнением фонда, а также периодически выполняла обязанности секретаря. Кащей уже не представлял, как он без нее обходился. Но ее одной было уже катастрофически мало. А он считал женщин бесполезными. Вика, вроде бы тупоголовая русалка, и Руслана, обычная травница, собирались выходить на рынок зелья и эликсиров, а ведь все эти зелья производились в его лаборатории и из его ингредиентов. Стоит их тоже посадить на контракты, отправить Черноморы, искать девочек. Войны, конечно, никогда не закончатся, но и власть не на одной физической силе строится. Да и, в конце концов, застой вреден для мозга, а учиться никогда не поздно. Кощей засел в кабинете, полностью уйдя в грандиозные планы по расширению сферы влияния. Елизавета с ног сбилась, перечитывая его рукописи. Еду обычно доставляли прямо на рабочее место. А Сашка отчаянно ревновала. Как обычно бывало у бессмертного, период апатии и безделья внезапно закончился. Он словно сошел с ума, одержимый новыми перспективами. Раньше Сашка с интересом наблюдала за суетой и беспорядком в замке со стороны, восхищаясь горящими глазами этого человека, удивляясь, как кипит и вертится вокруг него мир, словно торнадо. Но теперь это ее ужасно раздражало. Она понимала, что он совершенно про нее забыл и поделать ничего не могла. Внезапно в торнадо оказались вовлечены Руслана с Викой и ее брат. Более того, у Василия появились с Кащеем свои планы. Несколько раз они куда-то пропадали на несколько дней. Сашка вздыхала, жаловалась русалкам, психовала и, в конце концов, нашла себе способ отвлечения.